Человек никогда не осознает полностью масштаба волнения, возмущающего луно-океана, пока не испытает его действия на самом себе. Когда океан действительно дает всем нам почувствовать свою силу и могущество в вкупе с опасностями, которыми они грозят. Первый же накат волны на его лодку сказал Блюотеру, что ночь обещает быть тревожной. Когда крепкие гребцы согнувшись, взмахнули веслами, Баркас взмыл на волне, разрезая пену, мерцавшую позади него, подобно северному сиянию над морем, а потом нырнул в пучину, как будто хотел добраться до самого дна. Потребовались объединенные и мощные усилия, чтобы отвести маленькое суденышко от опасного соседства со скалами и полностью держать его в повиновении. Однако, добившись этого, достаточно опытная команда заставила Баркас двигаться вперед медленно, но упорно. — Паршивая ночь, паршивая ночь! — бормотал Блюотер, не замечая, что разговаривает сам с собой. — Хлопотная была бы у нас стоянка, если бы пришлось выбираться при этаком ветре. Оксу нелегко придется там, на выходе из канала, где ветер гонит валы с запада против отливного течения. — Да, сэр, — откликнулся Уичерли, — ведь адмиралу будет непросто высмотреть нас всех поутру. Блюутер больше не вымолвил ни слова, пока его лодка не ткнулась в борт Цезаря. Он глубоко задумался по поводу своего положения, и те, кому известны его чувства, легко поймут, что его размышления не были полностью свободны от терзаний. Какими бы они ни были, он, однако, держал их про себя, а на шлюпке военного корабля, если флаг-офицер предпочитает молчать, то его подчиненные, само собой разумеется, следуют его примеру. Баркас находился на расстоянии около четверти мили от пристани, когда послышался тяжелый хлопок, взятого на все рифы грот Марселя Цезаря, рвавшегося на свободу, в то время как команда притягивала его к Нижнему Рею. Минутой позже стало видно, как москит под фор Марселем и крюселем медленно удаляется от берега, похожий в темноте на полуоснащенную тень самого себя. Было видно также, как низко кренится малый корвет с его жалким подобием Марселя, уступая напору ветра, в ожидании, когда отвалит флагманский корабль. Поверхность моря расстилалась ширью сверкающей пены а воздух был наполнен смешанными звуками бурлящей стихии и ветра. Однако воздух не пронизывал холодом и не вызывал неприятных ощущений, а был насыщен свежестью моря и придавал бодрости и энергию, принося с собой любимый моряками запах. После целой четверти часа трудной работы вёслами Баркас подошёл достаточно близко, чтобы можно было бы разглядеть чёрную громаду Цезаря. Некоторое время... Лорд Джеффри, усевшийся возле румпеля, рулевые тросы не применяли уже сто лет. Правил по топовому огню контрадмиральского судна. Но теперь стало видно, как в мрачном небе медленно раскачивается из стороны в сторону паутина верхних снастей. И возник огромный корпус, то поднимаясь, то опускаясь, словно океан тяжело дышал, силясь поднять такую груду дерева и железа. Мерцающий свет пробивался из иллюминаторов кают, и время от времени кто-то выглядывал в открытый иллюминатор офицерской кают-компании. Во всем остальном корабль представлял собой лишь сплошную черную массу, и было совсем нелегким делом даже после того, как Баркас оказался под прикрытием корпуса корабля, где находившихся в нем покинуть эту шаткую опору и твердой ногой ступить на планки — свисавшие по борту и служившие подобием трапа. Однако это было сделано, и все поднялись на палубу, кроме двоих из команды, оставшихся закрепить тали После того, как это было выполнено, резкий свисток подал команду и большая лодка, построенная с таким расчетом, чтобы нести при необходимости до двадцати душ, была поднята над бушующими волнами словно сам корабль сделал это гигантское усилие и надежно упрятано в его корпус. «Мы никак не рано, сэр», — сказал Стоуэлл, встречая контр-адмирала с обычным для такого случая этикетом. «Уже пронеслись легкие порывы ветра, и он обещает задуть сильнее еще до наступления утра. Мы взяли якорь накат и на фиш, сэр, и матросы на баке в данный момент перетаскивают рустов». «Наполнить паруса, сэр, и идти Бэйдевинд!» отпустив в булени, был ответ. «Когда будет пройдена лига в открытом море, дайте мне знать». «Мистер Корнет, вы мне нужны в моей каюте!» Сказав это, Блюотер сошел вниз с сопровождения офицера связи. В ту же минуту первый лейтенант распорядился послать матросов к гротобрасам и отдать Марсель. Как только эта команда была выполнена, Цезарь двинулся вперед. Он шел медленно с величием, сводившим на нет буйство стихий. Блюотер не менее шести раз промерил шагами свою каюту, опустив задумчивости голову, прежде чем его внимание привлек некий внешний объект. «Я вам еще нужен, адмирал Блюотер?» — наконец спросил офицер по связи. «Прошу прощения, мистер Корнет, я право же не заметил, что вы в каюте. Дайте взглянуть». «А, наш последний сигнал был дивизион удержаться в пределах видимости адмирала. Они должны идти вплотную за нами, чтобы суметь выполнить это сегодня ночью, Корнет». Ветер и волны начали свою песню всерьез. «И однако, сэр, ставлю месячное жалование, что капитан Дринкуотер приведет Дувр к нам так близко, что вахтиного офицера и штурвального будет лихорадить. Мы однажды давали этот сигнал в штормовой ветер, и он провел свой бомут-легарь у нас над Гакабортом. Он, конечно, понимает, все слишком буквально, этот капитан Дринк Уотер, но он знает, как надо заботиться о своем корабле. Поищите, под каким номером сигнал следуйте маневрам контр-адмирала. Это 211, я полагаю. Нет, сэр, номер 212, синий, красный и белый флажки, а фонарями это один из наших самых простых сигналов. Просигнальте его немедленно. Когда будет сделано, дайте контр-адмирал, держитесь в его кильваторе общим порядком хода. Я уверен, это номер 204. Да, сэр, вы совершенно правы. Должен ли я подать второй сигнал, как только все корабли ответят на первый, сэр? Этого я и хочу, Корнет. Когда все ответят, дайте мне знать». Мистер Корнет покинул каюту, а Блю Уотер уселся в кресло в глубоком раздумье. Целых полчаса первый был занят на корме со своими двумя помощниками, медленно управляя с нелегкой обязанностью подачи ночных сигналов, как они тогда практиковались на море. Прошло некоторое время, прежде чем дальнее судно Дувр подтвердило, что первый приказ понят, а затем ту же неспешную операцию надо было повторить со вторым. Наконец, часовой распахнул дверь каюты, и вновь появился Корнет. Все время, пока тот пребывал на палубе, Блиотер не пошевелился, казалось, даже не дышал. Его мысли были далеки от его кораблей, и впервые за десять лет плавания флагманом он забыл о приказе, который сам же отдал. — Сигналы переданы, и ответы получены, сэр, — сказал Корнет, подойдя к краю стола, на которой облокотился контр-адмирал. «Дублин уже идет в нашем Кильватере, а Элизабет приводится к нашей раковине. Через десять минут он займет свое место». «Какие новости о Йорке и Дувре, Корнет?» — спросил Блюотер, выходя из-под власти глубокой задумчивости.